Глава пятая. Труворжнец. Воин Перуна. Тебе так хочется меня убить? Кажется, вчера я уже задавал ему этот вопрос. Или он мне? ну да, сегодня расклад другой. Нас меньше, варягов аж десятка два. Причем Все незнакомые, то есть знакомые, но исключительно внешне. Из тех, с кем я когда-то ходил в Вике, никого. Ни ольберда ни Рулофа, ни Хара, ни остальных. Понятно, почему нет Зари. Ей отец и запретить мог, но почему нет Вильда? Как-то не верится, что всем им по барабану, чем закончится наш поединок. Хотелось бы знать, почему их нет. И почему Трувор заявился так поздно? Брат с сестрой были у меня с утра, а сейчас уже часа четыре пополудни. На моем дворе сразу стало тесно, хотя половина варягов осталась снаружи, за символической чертой недостроенного забора. Зато есть еще кто-то помимо варягов. Протиснулись через толпу, вернее прошли, потому что таким головорезом дорогу уступают даже варяги. Даны, Ульфхантреска и Оспок Парус, «Нурманы», как их здесь называют. И они, похожи сами по себе, поздоровались с нами вполне дружелюбно и встали отдельно от варягов. «Ну, с чем пожаловал Труворжнец?» осведомился я добродушно. «Неужто извиниться?» «Это я ловко его поддел. Он и так был на взводе, а теперь и вовсе осерчал». «Я убью тебя, волк», заявил Трувор с холодной яростью. Ты встал между мной и моей кровью. За это только смерть. Так, какая странная претензия. Но да неважно. Главное, намерение он обозначил. Что ж Трувер такой злой сегодня? Не похож на него вообще-то. Но это и к лучшему. Позлим его еще немного. Глядишь, в конец рассверепеет и скажет что-нибудь совсем неуместное. Или сделает. Я ухмыльнулся поскуднее и проворчал по-нурмански. Вернее, было бы сказать, я в мошну тебе залез. Мы все знаем, для тебя родная кровь — товар на продажу. Ответил я именно на языке викингов, чтобы было понятно всем моим людям и данным Рюрика тоже. Ну и заодно свою социальную принадлежность обозначил лишний раз, чтобы всем, кто понимает, напомнить, я Ульф Хвитис Селунда. Пусть мой остров отсюда далеко, но Драккар и входят намного дальше. Твой змеиный язык, — начал Трувор, — но я перебил. Ты вроде сказал, что собираешься меня убить. Если это значит заболтать до смерти, то я уже сдался. Я продемонстрировал открытые ладони. Думаю, тебе стоит выбрать для такого поединка женщину. Тут я тебе не соперник. Кто-то из моих засмеялся, кажется, Скиди. Но сразу умолк, потому что Трувор выхватил меч. «Я убью тебя вот этим», — пообещал он. «Раньше, чем солнце коснется деревьев». «Вот», — одобрительно произнес я, меча, впрочем, не касаясь. «Слова воина, а не торговца. Еще немного, и я поверю, что передо мной прежний Трувор. Тот, которому я верил и за которого был готов умереть. Мы будем сражаться здесь или пойдем на перекресток по вашему обычаю?» «На перекресток!» — рыкнул Трувор, развернулся и вышел, сопровождаемый варягами. А вот Ульфхам Треска задержался. Конунг велел передать. «Если тебя не прикончит Трувор, он сделает это сам». Я фыркнул. «Треска, ты сам-то понял, что сказал? Твой князь надеется сам выиграть Хольмганг, проигранный Трувором? вызвать он может и вызовет, а вот драться...» Он и в прежние-то времена не рвался в круг выходить, все больше других выставлял. Вам ли не знать? Даны промолчали. Вспомнили, небось, как я за Хриорика с громилой Торсоном сошелся. Из дома появился бихарек с моими доспехами и оружием. «Я не знаю, что имел в виду мой конунг», — наконец произнес Ульфхам, «но я знаю, что он очень зол на тебя». «Вот как!» «Я надел под кольчужник». Он украл нашу добычу и чем-то недоволен? Или ему показалось недостаточной взятая нами Вадимирова казна? но ну, так претензия не ко мне, а к Вадимиру. Пусть найдет его и попробует объяснить, почему тот слишком много тратил на своих хирдманов вместо того, чтобы копить в сундуках. Я встряхнулся, чтобы кольчуга легла ровно. Застегнул тяжелый широкий пояс, перекинул плечевой ремень. Вихарек подал мне саблю, которую я прицепил справа. — Хриорик зол, потому что от него ушел Ольберт вместе с половиной варягов, — сказал Треска. — Говорят, это твоя вина. — Ольберт ушел? Вот это новость так новость. Объясняет, почему Трувор появился так поздно. У них там, надо полагать, не слабая разборка случилась с подачи Вильда. Вернее, с моей. Молодняк наверняка завелся, я на это и рассчитывал. Но Ольберт... Ему-то с какого перепуга отделяться? Не верю, что он купился на мою картину мира. И тем не менее пошел в раскол. Неужто за меня обиделся? Тоже не верится. Ольберт Синеус – муж тертый и ума не слабого. То, что Ольберт справедлив, я знаю наверняка. Но с Трувором они друзья настоящие и родня вдобавок. А я так, бывший сопалубник Быть же на стороне своих – это и есть высшая справедливость. Кому, как не мне знать. — А в том, что Сигурд Рагнарсон его копьем продырявил, случайно не я виноват? — поинтересовался я саркастически. — Думаю, непростое это было копье, а волшебное. — Потому что как иначе объяснить, что Хрюрик, которого я знал, из славного конунга превратился в князя Рюрика, которому деньги дороже верных людей? — Что скажешь, Ульфхам? — Тебя это не касается. — Еще как касается, — возмутился я. я — Я-то пришел к Хрюрику. К Рерику, которого знал, он честно распоряжался тем, за что заплачено железом. Шел к Рерику-конунгу, а нашел князя Рюрика, который гребет все под себя. Думаю, надеется заменить верных теми, кого можно купить. Очень предусмотрительно, потому что верных у такого вождя скоро не останется. — Говори, что хочешь, Ульфхевдинг, но мы преданы своему конунгу, — проворчал Ульфхам. И Оспок его поддержал. Однако я видел, что зерно сомнения я заронил и в их душе Это удачно получилось. Закладка на будущее. Если, конечно, оно у меня есть. Когда впереди драка с Трувером-Жнецом, гарантию будущего ни одна страховая компания не выдаст. Я тоже был ему верен. Я согнал улыбку с лица, изобразил, если не печальку, то как минимум разочарование. Был верен, и что же... Все видели, как Рюрик обошелся с нами вчера. Ты считаешь это справедливым, Треска? А ты, Парус?» Даны не ответили. «Нет моей вины в том, что не только у меня есть глаза», — заявил я. «Вы знаете ольберда Он был нашим кормчим, а это значит, мы все считали его человеком справедливым и мудрым. И Хрюрик тоже так считал? Когда-то? Что же вы удивляетесь, что ольберт ушел?» Он увидел, как обошелся со мной Рюрик, и решил, что рано или поздно окажется на нашем месте. Потому и ушел. Я затянул ремешок шлема, покрутил головой, подвигал плечами, проверяя, как лежит броня, и продолжил. «Большая глупость грабить тех, кто сражается и побеждает для тебя. Можешь передать князю. Я не говорил с Ольбардом. Но я его понимаю и присоединяюсь к его решению. Если Рюрик считает, что я ему больше не нужен... Мы уйдем домой, на Селунд, и отдадим свои мечи настоящему конунгу. Рагнару? — оживился Парус. Ивору Рагнарсону. ивар помог мне, когда случилась беда, и не поскупился, хотя мог бы оставить себе даже мою долю от похода на англов. Но вместо этого он дал мне Дракар и Хирт Мурхи Рыжего Лиса, чтобы я смог вернуть жену и отомстить. Хирт Ульфхам! Человеку, который тогда был не способен сам выйти за дверь, чтобы отлить. — Я знаю, — кивнул Ульфхам. — Я слышал драппу о волке и медведи. — Ивор, человек чести, я тебя понимаю. Но если мой конунг хочет тебя убить, я это сделаю, потому что если Сигурд узнает, я обещал, напомнил я, и я тоже человек чести. — Но твои хирдманы не обещали ничего, — сказал Ульфхам. «Если Сигурд узнает, тогда вы меня убьете», — усмехнулся я. «Что ж, если вы меня убьете, то я с удовольствием погляжу сверху, из Асгарда, как рогнарсон отомстит Рюрику за мою смерть», — подхватил я. «Если Трувор не убьет тебя сегодня», — ухмыльнулся Ульфхам и похлопал меня по спине. «Я помню, как ты пришел к нам, черноголовый. Кто бы тогда мог подумать, что ты вот так сойдешься со жнецом...» И к фразе «Он тебя убьет» мне придется добавить слово «если». Ульфхам назвал меня старым прозвищем. Так меня звали, когда мы с ним стояли в одном строю. Так он выразил мне свою симпатию. Ну да, он мне тоже нравится. Что не помешает ему убить меня, если Рюрик прикажет? Спасибо, что напомнил. Я дружески ткнул Ульфхама кулаком в живот. Мне стоит поторопиться. Не то Трувор решит, что я струсил. Я засмеялся, и Ульфхам с Оспаком тоже захохотали. Это приятно, когда такие, как они, верят в твою храбрость. Но себя не обманешь. Я лишь делал вид, что мне не страшно. Трувор-жнец входил в список воинов, с которыми у меня не было ни малейшего желания сойтись в поединке. Возглавляли этот список, конечно, Рагнарсены, однако Трувор тоже был в топе. «Ну, мой волк, надеюсь, на этот раз ты будешь рядом со мной, иначе никаких шансов. И что особенно скверно, это будет смерть не только моя, но и всего моего Хирда. Рюрик не отпустит никого». Мы двинулись к воротам, но там я немного задержался. «Брат», — сказал я медвежонку, — Если меня убьют, не мсти. Забирай всех и сразу уходите. И не вниз, кладоги, а вверх. Тогда, может быть, Драккар и Рюрика не успеют вас перехватить. Если тебя убьют, братец, мы уж как-нибудь разберемся, что дальше, — пробасил Свардхевди. А пока тебе придется очень постараться, чтобы этого не случилось. Трувор достойный противник. Пожалуй, даже я с ним не управлюсь. Разве что палится. — Даже и не думайте, — прошепел я. — Никакой мести. Сразу бегите. — Пустой, — говоришь, братец, — ухмыльнулся Свардферди. — Не думай ни о чем, кроме Хольмганга. Думаю, ты уцелеешь, ведь боги тебя любят. Иначе еще три года назад Сторкард Бородатая Секира разделал бы тебя на много сочных кусков волчатины. Я мог бы ответить побратиму, что боги тут ни при чем, но не стал и не только из конспирации. Когда в тебя верят, это тоже часть твоей удачи. А удачи мне сегодня понадобится как никогда. Перекресток. Хорошее такое место. На пригорке над Волховом. Знакомое место. Именно здесь мой хиртман Бури зарубил мстительного варяга по имени Расмус. Тогда поглазеть на шоу собралось более тысячи человек. Сегодня существенно меньше, хотя наш с Трувором поединок наверняка будет не хуже. Надо полагать, после недавних событий зевак в Ладоге поубавилось. Или сарафанное радио не подключилось в полном объеме. Слишком мало времени прошло с момента вызова. Трувор меня ждал, и варяги, и небольшая толпа зрителей, которая разошлась, пропуская нас к арене. «Щиты без замены!» — крикнул мой секундант-медвежонок и захохотал, поскольку видел, что ни я, ни Трубр с щитами пользоваться не собирались. «О, а это еще что за братва?» Распихивая толпу, в центр пропихнулся боярин Бобр с десятком гостомысловых дружинников и немедленно провозгласил «Князь гостомысл запрещает поединок!» Народ заворчал: "Как же так? Кина не будет?" Я ухмыльнулся, поглядел на Трувора, что скажет? "Твой князь мне не указ", уронил лидер варягов, «Пошел прочь. Бобр побагровел. Трувору не следовало говорить ему такое. Не следовало, но тут Бобр сам виноват. Надо быть тактичнее, когда разговариваешь с главной военной силой Ладоги. Я мог бы посочувствовать Оскорбленному боярину Бобр, в принципе, мужик правильный. Но, учитывая, что долька отнятого у нас упала и ему в закрома, нет, не буду я ему сочувствовать. Кроме того, я понимаю, что этот плевок Трувора предназначался мне, а Бобр так подвернулся в неподходящий момент. Ничего, утрется боярин, но запомнит наверняка. Такое не прощают. А вот мне с Бобром ссориться ни к чему — Так что я лишь пожал плечами. Не гневайся на него, боярин. Котел кипит, крышка звенит. И меня извини. Не я его вызвал, он меня. И не стану я отступать, потому что правда моя, а не его. Да он и сам это знает, я ухмыльнулся. Потому и булькает. — Ты биться пришел или скоморошествовать? — нетерпеливо рявкнул Трубер. — Я пришел на холмганг заявил я. — Что ты суетишься, жнец? Куда тебе спешить? Таких воев, как ты, боги принимают без очереди. — Свардхевде, Сваресен, говори. Медвежонок шагнул вперед. — Поединок чистый, — проревел он по-нурмански, — без замены оружия. Окончание его — невозможность одному из воинов продолжать бой. Все в точности, как я ему сказал, по дороге. Трувор медлил с ответом. Я ожидал, что он может запротестовать и потребовать боя до смерти. Он был вызывающей стороной и имел на это право. Нет, не стал. Вероятно, решил, что сумеет меня прикончить в любом варианте. А может, тоже решил дать мне шанс выжить. В конце концов, он довольно долго был моим наставником, а это просто так со счетов не сбросишь. И на насмешки мои недавние он вряд ли обиделся, в сравнении с тем, как поносят друг друга перед поединком славные скандинавские парни так что я его вроде даже похвалил, отметил выдающиеся воинские качества. Короткий кивок и шелест покидающих ножны мечей. Толпа резко подалась в стороны, освобождая место. Никому не хотелось угодить под случайный удар. Я тоже извлек клинок из ножен. Пока только вдоводел, встал в позицию, сделал пару движений, словно держал в руке шест, а не меч, Глянул в небо. «Ну, где там мои малые врата?» Врат я не увидел, зато ощутил знакомую дивную легкость и радость, пузырящуюся в груди, как шампанское в новогоднем бокале. И ничуть не удивился, когда, опустив взгляд, увидел волка. Я засмеялся от счастья. Трумор-жнец его поднятыми в готовности к атаке мечами — показался мне таким забавным. Неужели он думает, что сможет перетанцевать нас? Однако я не спешил. Волк уселся на траву, глядя на меня снизу. Он улыбался, высунув язык. А вот Трувор, похоже, немного растерян. «Блин, да он же никогда нас не видел вот так, напротив себя. Мы немало сражались вместе» и у него была возможность поглядеть, как мы бьемся на пару с моим великолепным зверем. Мог, но, скорее всего, не обратил внимания, потому что сам в это время был занят умершвлением наших общих врагов. Что ж, Труворжнец, похоже, я сумею тебя удивить, подумал я, неторопливо извлекая из ножен саблю. Потанцуем? Вот черт! Да, я его удивил, но и он меня тоже. Мечи в его руках взлетели, опали и снова взлетели, окутывая его таким знакомым сиянием. Не может быть, он же не берсерк и не рульфхеднер. Перун! — пронзительно выкрикнул варяг и устремился на меня. А я, ликуя, помчал ему навстречу, потому что уже знал, сейчас придет счастье потому что есть лишь одна радость, превышающая радость от моего танца. Это когда танцуешь его вдвоем с достойным. Мы сошлись раньше, чем толпа успела взреветь, и сплели наш общий дивный узор из поющей стали. Наши клинки гудели, как корабельные ванты, в шторм. А когда иногда они соприкасались, звон их разлетался, как морская Пена, сорванная шквалом. Это было весело и ничуть не страшно, потому что я был уверен, что металл не может коснуться меня, потому что я видел весь рисунок боя целиком, и мне было совсем нетрудно находиться внутри. Однако я знал и то, что мой партнер так же неуязвим, как я. Только он этому почему-то не радуется. Он хочет, чтобы алые брызги взлетели ввысь, к небесам. Он думает, что сегодня... Именно такой танец будет правильным. Меня это веселит. Пусть думает, что это он ведет наш танец. Когда он прозреет и поймет, что мы оба листья, которые кружит ветер, это и будет победа. Но не получилось. Мой волк обиженно взвизгнул. Он хотел продолжать. Я тоже хотел продолжать, но... Все кончилось. Трувор отступил. Я опустил оружие. Некоторое время мы так и стояли, молча. Мир потускнел, стал обычным. Волк ушел. Врата закрылись. — Хорошо бился, — сказал варяк. Выглядел он, как бы это сформулировать, озадаченно, что ли. — Ты тоже, — ответил я. Варяк хмыкнул и убрал клинки в ножны. Вот теперь кино действительно закончилось. Я тоже убрал в с саблей. но ну на да, было бы неплохо при всем честном народе превзойти жнеца, но ничья тоже неплохо. Как там у восточных классиков? Неуязвимость в тебе самом, возможность победы в противнике. И Трувер мне такой возможности не дал. Ну да, не убил и ладушки. Вопрос, что дальше? И вопрос надо отметить не только у меня. «Эй, ж нет, что ты делаешь? Так нельзя! Это ж Хольмганг!» оспок Неужели его так огорчило, что никто не умер? «И что с того?» — буркнул Трувор по-нормански. «Что они так, Парус?» «Так это сказано же до невозможности продолжать бой. А вы?» «Я и не могу», — проворчал Трувор. «Устал. И в горле пересохло». «Я подумал, если предложат мне выпить с ним пиво, соглашусь». Старый друг лучше новых двух. Посрались и будет. Заря, опять-таки. Не предложил. И будто мысли мои прочитал. О дочери моей забудь. Рыкнул Трувор, растолкал плечами своих и ушел к княжьему терему. Разочарованные зрители начали расходиться. Ну да, никто никого не убил. Какая досада. Мои тоже двинулись к дому а мне преградил дорогу Ульфхам. — Не забыл, что я тебе сказал? — Да хоть сейчас, — мгновенно отреагировал я, берясь за рукоять вдоводела и задирая подбородок, чтобы глядеть Ульфхаму в глаза. Здоровенный он вымахал треска, метр девяносто, не меньше. — Я тебе не враг, сын Вогина, — не принял вызова главный телохранитель Рюрика. — Будь моя воля, вчера ты был бы первым при разделе добычи. «Но воля не твоя», — произнес я с намеком. Треска понял правильно. «Я нужен Конунгу», — сказал он. «И я ему верен». «Ну да, треску Рюрик не кидал, а меня не кидал треска». «Без обид, друг». Я похлопал Дана по обтянутому льняным рукавом предплечью. «Спасибо, что напомнил». «Ты меня слышал», — сказал Ульфхам без улыбки. «Так что и ты не держи на меня зла, если...» Он не договорил, но и так понятно. Я верен своему конунгу. А конунг считает, что здесь, в Мидгарде, мне больше не место. А мне так в свинячий анус такого конунга. Но побережемся. Поединка с треской я не боюсь. Но боюсь, поединка и не будет. Есть множество других способов прикончить такого, как я. И Ульфхам в таких делах эксперт. Надо из Ладоги валить, причем не откладывая. Вызовов больше не будет, придут большим коллективом и размажут нас по стеночкам. И скоро. Следовательно, бежать надо быстро, лучше этой ночью. И еще, совсем не хочется, чтобы нажитое здесь в Ладоге имущество загробастал Рюрик. Значит, значит, надо поговорить с другой командой. И я даже знаю с кем.